Глава вторая Я набирал номер Бодина в четыре раза, но в ответ слышал лишь длинные гудки. Я взглянул на стены часы, был уже десятый час, и в доме должен был кто-нибудь быть. В конце концов, в это время Оливер спит, и если Джимми и Эллисон куда-нибудь ушли, они должны были оставить с ним няню. Я подождал некоторое время, потом положил трубку на рычаг и встряхнул головой. «Их или нет, или они не подходят к телефону?» Дэн все еще занимался чешуйчатой мышью, пристально наблюдая за тем, как она пыталась передвигаться по клетке. Выглядело это достаточно омерзительно, так что мне пришлось отвернуться, но я все равно слышал, как ее чешуя и насекомоподобные когти скребли по проволоке. «В таком случае, — сказал Дэн, — нам лучше, по-моему, поехать и предупредить их лично». Я не уверен, что причина тому, что ты видишь, вода. Может быть, она тут и ни при чем, но рисковать нельзя, особенно когда это касается жизни людей. Я отвезу тебя, сказал я ему. В последний раз, взглянув на мышь, вид который вызывал тошноту, мы закрыли лабораторию и спустились вниз. Мы пересекли лужайку быстрым шагом, перешедшим в рысь, когда мы приблизились к автомобилю. Было так холодно, что ветровое стекло покрывал морозный узор, а капот тускло отливал зеленью в свете уличных ламп. Я открыл дверь, и мы забрались внутрь. Шелли с надменным и обиженным видом перебрался на заднее сиденье. — У тебя воняет кошкой, — сказал Дэн, когда я заводил мотор. — Как ты переносишь это? — По крайней мере, это натуральный запах, — ответил я, подав назад и выезжая на основную дорогу. «А что, по-твоему, ненатуральный?» — спросил Дэн. Я проехал к углу лужайки, повернул направо и выехал на дорогу 202, миновав угол кладбища, могильные камни которого выглядели белее и холоднее, чем обычно. Я свернул налево и взял курс на север. Дэн достал блокнот и принялся писать неразборчивыми каракулями тупым обгрызенным карандашом. «А если это вода?» — спросил я его. Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом. «Если что?» «Ну, если вода сделала такое с мышью, что будет с людьми?» «Не имею ни малейшего представления. Иногда химикаты или микробы действуют на маленькие существа, такие как крысы или мыши. Но на людей не действуют. Возьмем сахарин. Он вызывал рак у лабораторных крыс. Но нет доказательств, что на людей он действует так же». То же самое и со многими микробами, которые калечат и убивают грызунов, но не представляют опасности для людей. Я свернул на 109-ю дорогу. Темное шоссе было усыпано мертвыми листьями и покрыто белым, сверкающим, похожим на сахар, и ним. «Лучше бы они подошли к телефону», — сказал я. «Я был бы уверен, что с ними все в порядке. Я хочу сказать, что им нужно было бы подойти к телефону». Через 5-10 минут езды в холодной темноте мы приблизились к дому Бодинов. Я нажал пару раз на гудок, когда мы свернули на подъездную дорогу, но дом казался заброшенным. В окнах не горел свет, лишь одиноко светилась лампа на веранде, и занавески были одернуты. Я остановил автомобиль, и мы вылезли. Шелли с благодарностью вернулся на переднее сиденье, наслаждаясь теплом, которое осталось от Дэна. джейми позвал я. «Эллисон!» Ответа не было. Дом оставался безмолвным, и такое же безмолвие царило вокруг. Лишь иногда похрустывали листья. Я прошел на задний двор, но там тоже не было ни души. Грабли Джимми стояли там же, где он оставил их днем, у коричневых перил. Дверь на кухню, открытая, поскрипывая, хлопала на ветру. «Они могли куда-нибудь уехать на вечер», — предположил Дэн. Может быть, они где-нибудь заночевали? Они мне ничего не говорили. Не все обязаны спрашивать твоего разрешения, чтобы куда-нибудь поехать. Ты ведь просто водопроводчик. Я не был настроен спорить. Что-то странно пугающее было в безмолвии дома Бодинов. Окна походили на пустые глазницы, в проводах гудел ветер. Дэн сзади кашлянул и поворошил ногой сухие листья. Я поднялся по ступеням, и, открыв противомоскидную сетку, потянул за ручку двери. К моему удивлению, она была не заперта. Я приоткрыл ее и выкрикнул имена Бодинов в холодную темноту кухни. Дэн сказал, — Ты зря тратишь время, Мейсон, Их здесь нет! Может, они сейчас у Кларка в Амингтоне? Напрягая глаза, я всматривался в темноту. Я увидел край кухонного стола, но не было похоже, чтобы там кто-нибудь был. «Джимми!» — позвал я погромче, но ответа не было. «Не похоже на Джимми. Он не оставляет дом открытым!» — заметил я. Дэн пожал плечами. «Может быть, он забыл. Подумал, что закрыл, а оказалось, что нет». «Не знаю», — медленно сказал я. «На Джимми совсем не похоже». Я открыл дверь полностью и вошел. Кухня была погружена в темноту, и в углах шевелились неясные тени. Я услышал скрип и замер, думая, уж не чешуйчит ли это мыши. Но скрип повторился, и я понял, что это просто доски пола. Кран на кухне был приоткрыт, из него с тихим бульканьем капала вода. На цыпочках я прошел через комнату, по дороге наткнувшись на стол и закрутил кран. Все водопроводчики не переносят звук капающей воды. На мгновение я замер, весь обратившись во внимание и слух. Дэн вошел через кухонную дверь. Противомоскитная сетка с шумом захлопнулась за ним. — Тссс! — сказал я. — А что такое? — хрипло прошептал он. — Я не уверен. Ты что-нибудь слышишь? — Нет, вроде. — Почему ты не включишь свет? Любишь пугаться? Я повернулся и, нахмурившись, посмотрел на него. — Это кто пугается? Мы стояли в тишине и ждали. Мы простояли так целую минуту. Кто когда-нибудь стоял в тишине, знает, как это много. Я был уверен, что где-то в доме капает вода. Я сказал Дэну, — Ты слышишь, как капает вода? — Вода? — удивился он. — Что ты имеешь в виду? — Слушай. Мы напряженно вслушивались, и оба услышали одновременно. Где-то мерно, с резким звуком капала на ковер вода. Звук подсказал мне, что ковер промок насквозь. — Что ты скажешь об этом? — спросил я у Дэна. «Я не знаю, здесь ты специалист. Может, прорвала трубу?» Я пересек кухню и нашарил выключатель. Я щелкнул им, но лампы тускло помигали и погасли. Веер голубых искр затанцевал на выключателя и в нос ударил запах горелой пластмассы. Вода, вероятно, закоротила провода. «У меня есть фонарь в бардачке», — прошептал я Дэну. «Пойди, принеси его, а я проверю, откуда идет вода». — Конечно. Но ты будь поосторожней. Судя по звуку, тут все промокло. Дэн скрылся за дверью, и сетка опять хлопнула. Я мгновение подождал в одиночестве, а затем направился в холл. Холл был погружен в темноту. Только голубой отраженный свет от замершей снаружи зелени пробивался в окна около парадной двери. Античная форма напольная ваза отливала голубовато-медным светом и на стене смутно угадывалась картина Лейка Кэндивуда. Крадясь к лестнице, я дотронулся до охапки какой-то колючей травы, и меня чуть не хватил удар. Наконец я достиг подножия лестницы из мореного дуба и посмотрел наверх. Уже более робко я позвал. «Джимми, ты наверху?» Чертовски хорошо зная, что его там не было. «Наверное, мне просто хотелось услышать свой голос». Из темноты, однако, не было слышно ни ответов, ни шепотов, ни так успокаивающих приветствий. Только капание и плюханье воды и звук ее поглощения пористым ковром. Я поставил ногу на первую ступеньку и услышал плеск. Я наклонился. Ковер промок насквозь. Похоже, вода лилась сверху маленьким водопадом, а значит, вся лестница была затоплена. В этот момент из кухни появился Дэн с фонарем. — Посмотри-ка сюда, — сказал я ему. — Похоже, у нас наводнение. Он посветил фонарем на красный лестничный ковер. Он сверкал и был темным от воды, и пятно распространилось на пол холла. — Это не прорыв трубы, — сказал он. — Это больше похоже на Ниагарский водопад. Я огляделся. Скоро вода зальёт холл и доберется до гостиной, а значит, вся мебель водинов будет испорчена. «Хотел бы я знать, где носят Джимми и Эллисон», — сказал я. «Если все-таки прорвало трубу, то это продолжается уже не первый час. И не говори мне, что они уехали и оставили дом залитый залитой водой. Это чушь!» Дэн с тревогой посмотрел наверх. «По-моему, лучше пойти и посмотреть, что там творится». мгновение мы колебались, кто пойдет первым. «Водопроводчик ты», — сказал Дэн, — вручая мне фонарь. Я оказался добровольцем. Я осторожно пошел наверх по промокшему ковру. Из-под ног при каждом шаге лилась вода. К тому времени, когда я достиг конца лестницы, ноги у меня промокли. «Есть там кто-нибудь?» — спросил Дэн принужденным шепотом. «Пара китов-убийц», — сказал я ему. «Воды как раз достаточно». Я посветил фонарем на панельные стены, написанные маслом сценки коннектикутской жизни — на маленький полукруглый стол в дальнем конце коридора, состоящий на нем медной вазой с засушенными цветами. В коридоре было пять дверей. Три налево и две направо. Двери справа были приоткрыты. Все выглядело вполне обычно. Только осветив мерцающее озеро под ногами, я осознал всю необычную ситуацию. Свет фонаря отражался в медленно текущей по полу воде, я видел свое подрагивающее отражение в медленно движущейся воде, как будто я был моряком, утонувшим в закрытом помещении. «Откуда идёт — Откуда идет вода? — спросил Дэн. — Похоже, стены сухие. Я посветил на двери. Насколько я понимал, вода шла из крайней двери справа, которая была приоткрыта. Вода там была менее спокойной, и слышно было, как внутри что-то капает и плещется. — Может быть, прорвало бак? — сказал я, — и прошлёпал через коридор. Вода стояла примерно на дюйм, но мои ботинки все равно уже промокли, поэтому меня это мало волновало. Я сказал себе, что в последний раз покупаю модные ботинки с цепочкой спереди за 31 доллар. Лучше пусть они будут не модные, но кожаные. Я подошел к последней двери. На ней висела керамическая тарелка с нарисованным на ней автомобилем. Еще на ней было написано «Комната Оливера». Я посветил, чтобы Дэн смог прочитать надпись, и лицо Дэна приняло озабоченное выражение. Осторожно, светя перед собой фонарем, я толкнул дверь. И снова свет фонаря лишь отразился от чего-то в темноте передо мной. Капало здесь громче, но еще здесь присутствовал другой звук. Услышав его, я замер, почувствовав, как волосы зашевелились у меня на голове. Кто-то или что-то булькало в комнате. «Дэн!» прошипел я. «Дэн, там кто-то есть!» «Шутишь?» — сказал он. Его лицо напряглось. «Я слышу это. Послушай, ради бога, Дэн, ты слышишь?» Он прислушался. Кроме нескончаемого капания и плеска ничего не было слышно. «Тебе показалось!» — сказал он с нервной улыбкой, которая выдавала, что он так не думал. Я перевел дух и открыл дверь пошире. Комната была живой и наполненной отражениями и тенями. Я посветил фонарем в дальний конец комнаты, где стояла кровать, но на ней никто не лежал. Я осветил плинтус, шкаф, а затем опять кровать. — Что я тебе говорил? — сказал Дэн. — Это просто вода. Я прошел вброд на середину комнаты. Невозможно было определить, откуда идет вода. Единственным отличием — Было то, что стены здесь промокли почти до потолка, клечатые обои отсырели и сморщились, и чуть выше рамки картины виднелась метка, указывающая, докуда добралась вода. Смешно, но казалось, что комната побывала под водой. В этот момент Дэн сказал: Мейсон, я обернулся. В лице Дэна определенно было что-то странное. Он показал на пол и повторил: Мейсон, посмотри вон туда! Я посветил вниз. Кровать была пуста, но я забыл заглянуть под нее. В бледном овале света я увидел, как под кроватью шевелилось что-то белое и странное. Мои руки тряслись, когда я наклонился посмотреть, что это. «Боже!» — сказал Дэн. «Это нога!» Мы схватились за ногу и вытащили ее из-под кровати вместе с тем, что за этой ногой шло. Я уронил фонарь. Но он еще работал, когда я поднял его и направил свет прямо в лицо мальчика. Его щеки были бледными, а губы — синими. Глаза, невидяще, уставились вверх. Дэн нажал ему на грудь в безнадежной попытке вдохнуть в него жизнь, но изо рта и носа пошла вода, и стало ясно, что он мертв. Я его, конечно, узнал, хотя и давно не видел. Это был Оливер Бодин, сын Джимми и Элисон, и он утонул. «Нам лучше позвонить Картеру», — сказал Дэн. «Теперь это дело о полиции?» Я поднялся. Пальцами я еще ощущал кожу Оливера, холодную и мягкую. Казалось, вода шевелится, и тело Оливера, одетое в дорогую пижаму, тоже шевелилось. «Господи», — сказал я, «это слишком много для одного дня! Слишком много, черт возьми! Посмотри на этого беднягу!» Дэн тоже встал и кивнул. «Я не знаю, что здесь произошло. Мальчик явно утонул. Хотя как, черт возьми, можно заполнить спальню водой, я себе не представляю. Медленно это не сделаешь. Окно не запечатано, а дверь открыта». «Давай лучше проверим остальные комнаты», — сказал я без энтузиазма. «Что если Джимми и Эллисон...» «Я имею в виду... Может, с ними что-нибудь случилось, а?» «Хорошо», — сказал Дэн. Чувствовалось, что ему хочется идти искать другие тела так же сильно, как и мне. «Думаю, тебе лучше принести фонарь». Мы оставили тело бедняжки Оливера Бодина на месте и прошлепали обратно в коридор. Первой на нашем пути оказалась хозяйская комната. Если не считать мокрых пятен на ковре там, куда сумела добраться вода, все было сухо и пусто. Латунная старомодная кровать с розовым покрывалом была аккуратно застелена и видно было, что на ней никто не спал. На темном сосновом трюмо лежали нетронутыми щётка для волос, ручное зеркало и парфюмерия Эллисон. На стене, рядом с резной сосновой дверью в чулан, висела цветная фотография Джимми и Оливера на пляже в Кейп-Кот. Я посветил на нее, посмотрел на Дэна и пожал плечами. Мы сунулись еще в две комнаты. Обе были пустые, достаточно сухие и нетронутые. Мы бегло и нервно осмотрели их, открывая двери шкафов, будто ожидали найти там таящихся чудовищ. Потом мы вернулись в промокший насквозь коридор. Вода спадала, и было ясно, что это не прорыв трубы. «Мне кажется, что только комната Оливера наполнилась водой», — сказал я. Теперь вода вылилась, вот и все. Нет ни утечки, ни треснувшего бака, ни поврежденного бака, ни поврежденного крана, ничего. Дэн повернулся ко мне с таким лицом, как будто он был озабоченным чем-то министром. «Кто это сделал в таком случае?» — спросил он у меня. «И что ближе к делу, как им это удалось? Я не представляю, как кто-нибудь мог заполнить водой комнату. Это невозможно!» «Мы еще не были в ванной», — напомнил я ему. «Может, там какая-нибудь хитрая система труб? Ты веришь в это не более, чем я». Я достал сигары и предложил Дэну. Он потряс головой. «Мне надо когда-нибудь начать рассуждать», — сказал я ему, доставая спички. «Я решил, что можно начать прямо сейчас». Мы открыли дверь ванной. Внутри было довольно холодно. Не так, как это бывает зимним вечером. Там было промозгло. Я потянул носом, и хотя я курил сигару, Меня хватило уверенность, что я почувствовал тот самый странный неприятный запах, который исходил от пробы воды, взятой в этом доме сегодня днем. «Ты чувствуешь?» — спросил я у Дэна. Он кивнул. «Что он тебе напоминает?» — спросил я опять. Дэн долго думал. Наконец он сказал. «Рыбья пристань в Сан-Франциско. Мой последний отпуск. Запах моллюсков, смешанный с запахом дизельного горючего». Мне он напоминает то же самое, сказал я ему. Занавеска в душе была задернута. Она была из модного пластика, разрисованного бирюзовыми рыбками. Я посветил в душ фонарем, но там на первый взгляд никого не было. Я шагнул к душу по кафельному полу и одернул занавеску. В ванной комнате лежало что-то, похожее на узкий шлем с выступами. Эта вещь была больше, чем шлем. На самом деле. Ваша голова должна была быть раза в два больше нормального размера, чтобы вы могли носить такой шлем. Но она тускло и ровно мерцала, что наводило на мысли о шлеме. «Дэн», — сказал я осторожно, — «как ты думаешь, что это?» Он наклонился и уставился на шлем. Посмотрев немного, он протянул руки и поднял его. «Он легкий», — сказал он. «Что-то вроде раковины или кости». «На, посмотри!» Он поднял его к свету фонаря и показал мне, что шлем состоял из двух половинок, как раковина мидии. Посередине половинки были скреплены каким-то чешуйчатым, но гибким материалом, наподобие целлулоида. По всей окружности целлулоид был усеян шершавыми иголочками, короткими, жесткими и острыми. «Это настоящее?» — спросил я Дэна. «Настоящее?» Ты хочешь сказать, продукт ли это реального существа? Да, если тебе хочется поставить вопрос таким образом». Дэн постучал по шлему и оглядел его со всех сторон. «На вид настоящий. Похоже на панцирь какого-то довольно большого бронированного насекомого. Я не понимал, хочется ли мне рассматривать дальше или убежать из этого дома к чертовой матери». Я смотрел на эту чешуйчатую, бугристую часть неизвестного создания, и мне казалось, что я нахожусь посреди одного из тех ночных кошмаров, которые совсем не пугают, пока не проснешься один в мрачной спальне и не услышишь шумы и шорохи, которых быть не должно, и не увидишь тени, которые не могут существовать. «Это... это насекомо?» — спросил я у Дэна. «Ты хочешь сказать...» — Часть чего-то, что бегало Может быть. Может, это просто розыгрыш. Но я не думаю, что у того, кто утопил мальчика в его собственной спальне, может быть чувство юмора. Как ты и считаешь? Я в ужасе уставился на панцирь. — Ты хочешь сказать, что это мог быть панцирь омара, краба или чего-нибудь в этом роде? Ты думаешь, что говоришь? Дэн положил чешуйчатый шлем обратно в ванну. Шлем покатался там немного туда-сюда, издавая противный скрижещущий звук, пока не занял устойчивое положение. «По правде говоря, я даже не знаю, что и сказать», — с несчастным видом отозвался он. «Похоже на панцирь амара или какого-либо насекомого, но размер абсолютно ненормальный. По-моему, я вообще ничего не понимаю». Снаружи капало. Я был уже достаточно заведен и не хотел оставаться в доме, обсуждая проблему нападения какого-то ужасного насекомого на Оливера. Я сказал, «Может, нам лучше позвонить Картеру? По крайней мере, у них есть какой-то порядок расследования такой жути. Я пасую перед вещами, которые нельзя спаять, заклепать или затянуть гаечным ключом». Дэн провел рукой по лысой голове. В его глазах была тревога. Он сказал, все это полнейшая бессмыслица. — Посмотри-ка, это панцирь или хорошая подделка под панцирь. Но размер, Мейсон, совершенно жуткий размер. — Давай позвоним Картеру, а? — повторил я. — Знаешь, как поступают в фильмах те, кто пытается сражаться с гигантскими омарами? Зовут полицию. Полиция обращается в Федеральное бюро расследований. ФБР сбрасывает на омаров атомную бомбу. Давай так и сделаем. — Ради бога, хватит шуток на этот счет! Зло бросил Дэн. «В соседней комнате мертвый мальчик!» «Я не шучу», — настаивал я. Все это выводит меня из себя. Лучше убраться отсюда. Мы идем или нет?» Он задумчиво взглянул на панцирь еще раз и кивнул. «Хорошо. Но я попрошу Картера сделать несколько фотографий». Мы вышли из ванной и похлюпали обратно к лестнице. Замерев на мгновение и прислушавшись, мы не услышали ничего, кроме капания. Осторожно ставя ноги на мокрый ковер, мы спустились по лестнице в гостиную. Там был телефон, и я надеялся, что его вода не испортила. Я поднял трубку. Телефон потрескивал, но гудок был. Картер Уилкс долго не подходил к телефону. Наконец он поднял трубку и устало сказал. — Контора шерифа! Картер Уилкс! Подождите немного, пожалуйста! — Картер! — торопливо сказал я. — Это я, Мейсон Перкинс! А, мейсон как дела? Подожди немного, а то я занят с отчетом по делу Дентона. Осталось совсем немного. Картер, это хуже, чем дело с мальчишкой Дентонов. Ты это о чем? Я у Бодинов на дороге 109, — сказал я. Здесь несчастный случай или что-то вроде этого. Оливер Бодин утонул. Утонул? Где? В доме. Точнее, в своей спальне. В спальне? Недоверчиво переспросил Картер хриплым голосом. Ты уверен, что по дороге домой не заезжал в норвельский магазин алкогольных напитков? Ты уверен, что трезв, Мейсон? Картер, это правда. Есть еще кое-что, так что тебе придется приехать и посмотреть самому. Картер убрал трубку от уха, и я услышал, как он говорил что-то приглушенным голосом одному из своих заместителей. Потом он сказал в трубку. Джимми и Эллисон, с тобой, Мейсон. «Что с ними?» «Они пропали. Мы здесь уже более получаса, и никаких следов хозяев не видели». «Хорошо», — сказал Картер. «Я сейчас приеду. Оставайся там и жди меня, и ничего не трогай, черт побери!» Он бросил трубку. Я продолжал держать трубку в руках. Я сидел, тупо уставившись на телефон, когда Дэн повернулся ко мне и спросил. «Ну?» Картер едет. Судя по тому, как он ездит на машине, это не должно отнять у него больше десяти минут. Что он сказал? Я пожал плечами. Подумал, что я напился. А мне уже хочется это сделать. Сказал подождать. Давай подождем снаружи, а? От этого места у меня голова кругом идет. Представляю себе встречу с гигантской устрицей. Я ведь всегда верил в привидения. Ты веришь в привидения? Поинтересовался Дэн когда мы осторожно пробирались по мокрому холлу на кухню, а потом наружу. «Конечно. А ты нет?» «Я думаю, нет. Я никогда их не видел. Моя мать, бывала готова была клясться, что видела привидения, но я никогда не видел живое привидение, разгуливающее по дому. А ты?» «Я раньше снимал комнату на самом конце 10-й улицы», — сказал я. И я уверен, что слышал, как кто-то шептался в моей спальне по ночам. Дэн открыл сетку и мы вышли на ночной морозный воздух. «Что же они и говорили?» — спросил он меня. «Не знаю. Меня учили, что послушивать чужой разговор невежливо. Но если серьезно, это продолжалось несколько месяцев. Позднее швейцар сказал мне, что в той комнате каким-то насильником-шизофреником были убиты две девушки. Мы обошли дом и подошли к тому месту, где стоял с включенными фарами мой автомобиль. Я залез на место водителя, а Дэн тактично сел сзади, чтобы не беспокоить Шелли. Я завел мотор, чтобы погреться. «В конце концов, насильник есть насильник», — заметил Дэн. «Но не спрашивай меня, что это за штука в ванне и откуда она взялась». «Слушай, я вспомнил», — сказал я. «Когда я был здесь днем и разговаривал с Джимми, он сказал мне, что ему снится, как он тонет». «Да, и что он сказал еще?» Я задумался. Джимми говорил что-то о подземелье, о каком-то подземном водоеме. «Меня доводит чувство, что вода находится под тоннами непроницаемого камня, так что даже если бы я и добрался до поверхности, я не смог бы дышать!» Я сказал. Кажется, он думал, что вода была под землей. Затопленная шахта или что-то в этом роде. «Под землей? Бессмыслица какая-то!» Я кивнул головой в направлении дома Бодинов, темного и молчаливого в холодной ночи. То, что случилось с Оливером, тоже кажется бессмысленным. Но это случилось. «Сон Джими мог быть чем-то вроде предчувствия», — предположил Дэн. «Я не верю в привидения, но есть данные о случаях чистейшего ясновидения». «А как насчет панциря насекомого? Или омара? Или кого бы там ни было?» — спросил я его. «Есть во всем этом кое-что такое, что беспокоит меня больше всего», — сказал Дэн. Его лицо было слабо освещено зеленоватым светом приборной доски. «Это слишком уж напоминает нашу чешуючатую мышку. Сложно сказать, не имея под рукой мыши, чтобы сравнить, но, кажется, есть некое сходство между наростом на теле нашей пациентки и панцирем наверху». Я выключил мотор «Кантри-Сквайра», чтобы не задохнуться от выхлопных газов. Было достаточно тепло, чтобы продержаться до приезда шерифа. Шелли зевнул, потянулся, а затем опять свернулся в пушистый полосатый шар. Чтобы быть таким ленивым, действительно нужен талант. Я вынул сигару. Это была последняя. Я засунул ее в рот и сказал. «Думаешь, если животное покрупнее, чем мышь, напьется этой воды, с ним случится то же самое?» — Если виновата действительно вода, то все странности можно списать на нее, я бы так сказал, — ответил Дэн. — Может, это собака? Ведь у Бодинов была собака, а мы так ее и не заметили. — Бодинов мы тоже что-то не заметили, — напомнил я ему. Он отвернулся. — Я об этом тоже думал. Но пока мы не уверены, что дело в воде, и она также действует и на людей, я бы воздержался от подобных догадок. Я достал спички. По крайней мере, на Оливера она не подействовала. Я хочу сказать, он утонул, но он пил колодезную воду так же, как и Джимми Эллисон. Однако чушии на нем не было заметно. Дэн потер глаза. «Я не думаю, что Джимми Эллисон разгуливают по округе в виде живой рекламы продуктов швона, А ты?» Я чихнул спичкой, и в этот момент мне показалось, что я увидел, как кто-то пересек лужайку. Оранжевое пламя спички, отразившись от ветрового стекла, помешало мне увериться в этом, и быстро задув спичку, я уставился в темноту. «Что такое?» — спросил Дэн. «Не знаю. Похоже, там кто-то есть. Подожди-ка немного». Я открыл дверь машины и вылез. На мгновение мне показалось, что рядом с дальней изгородью я увидел человека, идущего прочь от меня. Было слишком темно, и я не мог разглядеть его получше, но, похоже, он горбился и был довольно грузным. Шел он странно, слегка покачиваясь. Я кликну Джимми, это ты? Казалось, человек повернулся ко мне, но это произошло так быстро, что я не понял, кто это, а он уже скрылся в неровных тенях. Джимми! крикнул я и побежал через траву к ограде. Позади меня открылась дверь, и Дэн припустил за мной в припрыжку, быстро догоняя меня. От холодного воздуха у меня перехватило дыхание. Пульс в ушах и шуршание моей одежды, похоже, были самыми громкими звуками в мире. Я добежал до края ограды. За ней были густые колючие кусты, которые невозможно было миновать, не исцарапавшись в кровь. Остановившись и тяжело дыша, я подождал Дэна, который шумом бежал за мной. И мы оба стояли и смотрели на живую изгородь, сбитые с толку. — Ты видел, кто это? — спросил Дэн. — Не знаю. Это мог быть кто угодно. Может быть, это просто тени. Я не вижу, как кто-нибудь мог пробраться через эти кусты. Мы прошли немного вдоль изгороди в обе стороны, но проходов в ней не было. Если бы тут кто-нибудь побывал, то он бы проделал в изгороде здоровенную дыру. Может быть, он просто пробежал вдоль нее в тени. Хотя мне думалось, что в этом случае я бы увидел его. Когда я побежал... Он был метрах сорока от меня. Только бегун-олимпиад смог пробежать вниз по дороге и скрыться из вида за то время, пока я добирался сюда. А из того, что я видел, было ясно, что человек был тяжелым и неповоротливым. Мы стояли и слушали. Холодный ветер слабо дул сквозь изгородь, и сухие листья, насаженные на шипы, шевелились со звуком, который был очень похож на поскребывание клешней гигантского омара. «Не понимаю, что мы, черт побери, так нервничаем!» — сказал Дэн, сердясь на самого себя и в равной степени на меня. «Нам ничего не известно. Нет никаких свидетельств чего-либо, а мы скачем вокруг, как два школьника в публичном доме». Я пошел обратно к машине, и Дэн поплелся за мной. Я не знал, слишком ли я бурно реагирую или нет. Я знал, что часть адреналина в крови находится там из-за моего воображения. В данных обстоятельствах было сложно отвлечься от образов Джимми и Элисон, постепенно превращающихся во что-то чешуйчатое. Но я знал, что видел кого-то или что-то. И, учитывая то, что маленький Оливер утонул несколько часов назад, я думаю, мне можно было простить то, что я был на пределе. Я не трус. Если надо, я могу без колебаний заехать по голове гаечным ключом кому угодно. Но я не чувствую себя таким уверенным с тем, что шепчется в темноте или шляется по саду в полночь. И уж тем более я теряюсь в спальнях, которые совершенно ненормально заливаются водой до потолка. Мы уже почти достигли машины, когда услышали полицейскую сирену. Машина шерифа Уилкса с включенными сигнальными огнями свернула на подъездную дорогу и подъехала вплотную сзади к моему автомобилю. Шериф и три помощника открыли двери и выбрались наружу — Следователь тоже едет! — поведал нам шериф. — Где тело? — Наверху. Вторая спальня направо. Картер был высоким человеком, шесть футов и четыре дюйма, с дополнявшим общее впечатление животом. У него было широкое суровое лицо, решительные темные глаза и косматые брови. Форма на нем всегда была безукоризненно чистой. Обувь сияла. И он всегда был большим приверженцем белоснежных зубов. Он был женат на хорошенькой китаянке, и у них был сын, который играл в баскетбол за Хатфорд. «Вы не хотите, ребята, пойти с нами и показать, что нашли?» — спросил Картер. «Если ты считаешь, что это так необходимо», — сказал я. «Мне там не нравится». «Смерть не привносит ничего хорошего в обстановку дома», — заметил Картер. «Я тоже так думаю», — сказал я ему. «Мы провели Картера с помощниками через кухню в холл, усланный промокшим насквозь ковром. Он хотел знать, когда мы приехали, что нам было здесь надо и что показалось нам подозрительным. Видели ли мы следы на мокром ковре лестницы? Слышали ли подозрительные звуки? Откуда, по моему мнению, лилась вода? Почему я сразу же не закрутил запорный кран? Мы в шестером прошлепали наверх, и я показал спальню Оливера. У двоих помощников были тяжелые аккумуляторные фонари — и они осветили всю сырую и грустную обстановку сразу. Оливер лежал с синим лицом и открытыми глазами там, где мы его оставили. Шериф опустился на корточки рядом с ним и долго смотрел, не прикасаясь к телу. Потом он поднял глаза и оглядел слезающие обои, мебель, с которой капала, и отметку уровня воды около рамки картины. «Ты водопроводчик!» — сказал он, поворачиваясь ко мне. «Что здесь, по-твоему, произошло?» «Я не знаю», — признался я. «Комната даже не была закрыта, поэтому, наверное, нужно было как-то резко и сразу затопить ее. Но я не знаю, откуда взялась вода. Равно как и затрудняюсь определить, как можно залить ее водой так быстро. В комнату такого размера вмещается тонн двадцать воды». «Двадцать тонн?» — переспросил Картер. «Запросто. Может, больше». Картер поднялся, — и поправил на поясе ремень с кобурой. — Не похоже, что в коридор вылилось 20 тонн воды, а? 20 тонн смыли бы дом, тебе не кажется? — Да, пожалуй, я об этом не подумал. — Итак, вода появилась, залила комнату, а затем почти вся исчезла, — спросил Картер. — Я полагаю, так. Я не знаю, как это получилось. — А я тебя об этом и не спрашиваю. Я спрашиваю тебя... «По-твоему, случилось так, как ты сказал?» Я кивнул. «Да, так все и произошло». «Так, согласие мы достигли», — сказал Картер. Он переступил через тело Оливера и прошел в другой конец комнаты. Комната наполнилась двадцатью тоннами воды. Потом вода ушла так же быстро, как и появилась. «Теперь скажи мне, какое снаряжение нужно, чтобы проделать такое? Насос какой-нибудь или, может быть...» Брандспойт? Об этом я уже думал. Существовали пожарные брандспойты, которые качали по несколько тонн воды в минуту. Но они были оснащены такими мощными и шумными насосами, что мысль о предполагаемом убийце, приезжающем на такой вот машине к дому Бодинов пораньше вечером, устанавливающем эту махину и включающем ее, была абсурдной. Кроме того, как могли эти тонны воды исчезнуть так быстро? Я не знал ни одного нестационарного насоса, который мог бы всосать двадцать тонн воды за считанные секунды. Убийство Оливера казалось бессмысленным, бесцельным и проделанным с помощью чего-то абсолютно невозможного. Я сказал шерифу Уилксу. «Сожалею, но я не могу даже догадываться, как это проделали. Я бы сказал, что такого не может случиться, если бы не видел своими глазами». Картер потер подбородок. Снаружи раздался вой сирены машины следователя и скрип покрышек, когда она затормозила. Захлопали двери, и мы услышали шаги и голоса. — Есть еще одна странная вещь, — сказал Дэн Картеру. — Мы нашли ее в ванной. — По-твоему, эта комната недостаточно странная? — спросил Картер. — Да, странноватая. Но то, что мы нашли, еще более необычно. Картер взглянул на одного из помощников и сказал... «Хорошо, показывай дорогу!» Пройдя по коридору, мы оказались в ванной. Дэна дернул занавеску и произнес. «Вот, что ты скажешь об этом?» Картер, нахмурившись, смотрел в ванну. Помощник тоже наклонился. Затем он выпрямился и посмотрел сначала на Дэна, а потом на меня. «Это ванна!» — сказал он, подозрительно глядя на меня. «Не ванна!» — сказал я, проталкиваясь вперед, а... Ванна была пуста. Никаких следов чешуйчатого панциря. Я дернул занавеску дальше, но за ней ничего не оказалось. Я посмотрел за унитазом, но там тоже ничего не было. «Вы мне не скажете, что вы ищете?» — потребовал Картер. «Или это настолько странно, что вы не знаете, что это было?» «Это был панцирь», — объяснил Дэн, пытаясь обрисовать руками в воздухе его форму. «Что-что?» — Защитный панцирь насекомого, если проще. Роговой и жесткий, из двух половинок, соединенных как бы хребтом. Шериф Уикс понаблюдал за попытками Дэна обрисовать форму панциря, затем выставил вперед большой палец, а потом попытался указать размер с помощью большого и указательного пальца. — Когда ты говоришь о панцире насекомого, ты ведь хочешь сказать, что он был маленьким? Не думаешь же ты, что он был таким большим, как ты показываешь? Дэн опустил глаза на свои руки, между которыми было чуть меньше метра. Потом он посмотрел на шерифа. В какой-то момент я не знал, что он скажет, но потом он опустил руки и изобразил на лице полную капитуляцию. — Да, — сказал он устало. — Я действительно не хотел сказать, что панцирь был таким большим. — Тогда что же в нем такого странного? — спросил его Картер. Ты сказал, что это будет необычнее, чем 20 тонн воды в спальне, или нет? — Кто? Я? Я положил руку на широкое и крепкое плечо Картера. — По-моему, Дэн в шоке, Картер. Может быть, это просто игра воображения. — Что это? — То, что, как он думал, было панцирем. — Мне кажется, ты тоже сказал, что видел панцирь. Я выдавил из себя улыбку. — Все мы ошибаемся, Картер. У нас с Дэном был трудный день. Уперев руки в толстые бока, Картер молча смотрел на нас почти целую минуту. «Хорошо!» — сказал он наконец. «На этот раз вам сойдет это с рук. Но если кто-то утаивает вещественные доказательства, у него будут большие неприятности. Вы меня поняли?» «Никто ничего не утаивает, Картер», — заверил я его. «Просто нам так же, как и тебе, хочется выяснить, что здесь произошло». «Хорошо!» «Но помните о наказании за утаивание вещественных доказательств! Наказание! Тюрьма! Понятно?» Мы все вместе вышли из ванной и пересекли коридор. Помощник следователя Лоренс Дан, худой, с серым лицом человек в очках, в коричневом сотливом костюме, поднимался по лестнице со своим старым коричневым саквояжем. «Как дела, Ларри?» — спросил Картер. «Ты готов расследовать дело об утонувшем в своей спальне?» Лоренс Дан. Фыркнул и моргнул. «Что бы там ни было, Картер, я к этому готов. Привет, Дэн. Привет, Мейсон. Как я понимаю, вы те двое несчастных, которые все и обнаружили. Бедняга Оливер, да? Точно», — сказал Картер. эрл только что объявил розыск, Джимми и Эллисон». «А что, они пропали?» Картер отвел Лоренса в спальню утонувшего мальчика. «Их не было, когда приехали Мейсон и Дэн. А это случилось больше часа назад. Лоренс встал на колени на мокрый коврик рядом с телом Оливера и открыл свою сумку. Посветив глаза мальчику специальным фонариком, он принялся проверять другие признаки жизни. Сердце, дыхание, рефлексы. Все это было формальностью. Смерть Оливера не подлежала сомнению. Мне нужно померить его температуру, сказал Лоренс. Кто-нибудь помогите мне перевернуть его. Шериф наклонился и они с Лоренцем перевернули мальчика на живот. При этом у мальчика полилась вода из носа и рта, и шериф быстро выпрямился с несчастным видом, взглянув на следователя. «Если что-либо пугает людей больше, чем обнаружить, что кто-то, кто раньше жил, умер, так это случаи, когда обнаруживаешь, что кто-то, кто умер, оживает», — сказал Лоренс. Он разорвал пижаму Оливера на спине и стал рыться в сумке в поисках термометра лари произнес шериф. — А? в термометр! Где-то здесь? — Ларри! — повторил шериф Уилкс. — Что, со спиной ребенка? Она поранена, что ли? Лоренс Дэн поправил очки и посмотрел на обнаженную спину и ягодицы Оливера. Прищурившись, он наклонился, чтобы рассмотреть поближе, а потом дотронулся до кожи мальчика очень нежно, одними кончиками пальцев. — Дайте фонарь! — сказал он. Дэн и я подошли поближе, когда один из помощников дал Лоренсу свой фонарь. «Не толпитесь!» — сказал шериф, протискиваясь вперед и нагибаясь, чтобы посмотреть, что делает Лоренс. Помощник прокурора поднял пижаму Оливера повыше, и от того, что нам открылось при ярком театральном свете фонаря, у меня свело желудок. Один из помощников прошептал. «Господи Иисусе, что это, черт возьми!» Кожа вокруг поясницы, ягодиц и верхней части бедер Оливера покрылась твердым, похожим на скорлупу наростом. Ягодицы, вместо того, чтобы быть мягкими и круглыми, были похожи на зеленовато-серые роговые наросты, а вдоль позвоночника начали формироваться темные выступы. В том месте, где бедра переходили в ягодицы, теперь были хрящевые соединения, похожие на сочленение у моллюсков. Лоренс трясущимися руками перевернул тело на спину, и мы увидели, что на месте гениталий у мальчика была покрытая шиповатыми наростами масса голубых и зеленых зароговевших волокон. Мы молча стояли вокруг тела Оливера в круге света полицейских фонарей, которые выхватывали из темноты промокшего дома маленький кусочек пространства. И никто из нас не знал, что сказать. Наконец Лоренс поднялся, Одергивая мокрую ткань на коленях и снимая очки. Снаружи мрачно завывал ветер, а внутри ковры и половики впитывали воду, издавая легкое ритмичное чмоканье. Шериф Уилкс прочистил горло. Я думаю, нам ясно, что здесь произошло, сказал Дэн Тихим, почти неслышным голосом. Лорен Сдан взглянул на него, но Картер не мог оторвать взгляд от тускло поблескивающей чешуи на теле Оливера. «Если тебе все ясно, давай выкладывай», — сказал Картер. «Именно поэтому мы приехали сюда», — начал объяснять Дэн. Бодины жаловались на изменение цвета воды, и Мейсон привез мне пробы на анализ. Я нашел в этой воде некие организмы, каких-то микробов, которые выделяли зеленовато-желтую жидкость. «Ты идентифицировал их?» — спросил Лоренс. Дэн покачал головой. «Не было времени». Случайно мышь выпила немного этой воды, когда нас с Мейсоном не было, и с ней случилось то же самое, что с бедняжкой Оливером. — Поэтому ты думаешь, что он пил эту воду и из-за нее покрылся с скорлупой? — спросил Картер. — Явных доказательств нет, пока нет. — Думаешь, то же самое могло случиться с водой из других колодцев? — поинтересовался Лоренс. — Без малейшего понятия, — ответил Дэн. Но чтобы не рисковать... Я бы на вашем месте сделал предупреждение и велел бы людям пить пока воду из бутылок. Пока я не выясню, что это за организмы и почему они так влияют на людей, до тех пор, я полагаю, нам придется считать, что округ в опасности». Картер посмотрел на роговевшие бедра Оливера и медленно покачал головой. «Черт меня побери, если я видел когда-нибудь такое раньше!» Один из помощников, Эрош, молодой человек с еще редкими усиками, поднялся наверх, чтобы передать сообщение добровольцев, занятых поисками мальчика Дентонов. Войдя в комнату, он сказал, — Боже, ну и запах! — Запах? — удивился Картер. — Запах тухлой рыбы. Вы разве не чувствуете?